Глава 7. Время от святок до масленицы, а затем и покаянные дни Великого Поста, для Привалова промелькнули, как длинный сон, от которого он не мог проснуться. в о л е ю н е в о л ю он втянулся в жизнь уездного города, в его интересы и злобы дня, иногда его начинала сосать тихая безотчетная тоска, и он хандрил по нескольку дней сряду. — А вы слышали нашу новость? — спросил а его в одну из таких тяжелых минут Хина. — Какую? — Надежда-то Васильевна ушла. — Как ушла? — Да очень просто. Взяла да ушла к брату. Весь город об этом говорит. Рассказывает, что тут разыгрался целый роман. Вы ведь знаете Лоскутова? — Представьте себе, он давно уже был влюблен в Надежду в а с и л ь н у а Зоси л и х о в с к а я была влюблена в него. Роман, настоящий роман. Помните тогда этот бал у л и х о в с к о г болезнь Зоси? — Мне сразу показалось, что тут что-то кроется, и вот вам разгадка. Теперь весь город знает. — Мало ли что болтают иногда, — заметил Привалов. — Ну уж извините, я вам голову отдаю на отсечение, что все это правда до последнего слова. — А вы слышали, что Василий Назарович уехал в Сибирь? — Да. Достал где-то денег и уехал вместе с Шелиховым. Я заезжала к ним на днях, Марья Степана совсем убита горем, Верочка плачет. Как хотите, скандал на целый город, разорение на носу, а тут еще... «Дочь-невеста на руках!» Эти и з в е с т и я как-то сразу встряхнули Привалова, и он сейчас же отправился к Бахаревым. Дорогой он старался еще уверить себя, что Хина перебрала добрую половину и прибавила от себя. Но достаточно было взглянуть на убитую физиономию Луки, чтобы убедиться в печальной истине. «Улетела наша жар-птица!» — прошептал старик, помогая Привалову раздеться в передней. На глазах у него были слезы, руки дрожали. — Василий н а з а р ч уехал на прииски. Уж неделю почитай. Доедут, не доедут по последнему зимнему пути. В гостиной на половине Марьи Степанны Привалова встретила Верочка. Она встретила его с прежней ледяной холодностью, ч е г уж, кажется, никак нельзя было ожидать от такой кисейной барышни. Марья Степановна приняла его так же холодно и жаловалась все время на головную боль. — А я д у м а л что ты в Питер уехал, — как-то обидно равнодушно проговорила она. — Кость что-то писал. Старый Бахаревский дом показался Привалову могилой, или, вернее, домом, из которого только что вынесли дорогого покойника. О Надежде Васильевне не было сказано ни одного слова, точно она совсем не существовала на свете. Привалов первый раз почувствовал с болью в сердце, что он чужой в этом старом доме, который он так любил. Проходя по низеньким уютным комнатам, он с каким-то суеверным чувством надеялся встретить здесь Надежду Васильевну, как это бывает после смерти близкого человека. Старая любовь, как брошенное в землю осенью зерно, долго покрытое слоем зимнего снега, опять проснулась в сердце Привалова. Он сравнил настоящее, каким жил, с теми фантазиями, которые вынашивал в груди каких-нибудь полгода назад. как все было и глупо, и обидно в этом счастливом настоящем. Привалов в первый раз почувствовал нравственную пустоту и тяжесть своего теперешнего счастья, и сам испугался своих мыслей. В этом скверном расположении духа, который переживал Привалов, только первое письмо Веревкина, которую он прислал из Петербурга, несколько утешило его. Николай описал, что его подозрения относительно д я д ю ш к и действительно оправдались. Последний раскинул настоящую паутину и уже готовился запустить свою лапу, как он, то есть Веревкин, явился самым неприятным сюрпризом и сразу расстроил все дело. Веревкин подробно описывал своих л о п о т официальные, и домашние, как он делал визиты к сильным мира сего, как его водили за нос, и как он в конце концов добился-таки своего, пуская в ход все свое нахальство, приобретенное долголетней провинциальной практикой. В конце письма стояла приписка, что делом о шатровских заводах заинтересовалась одна очень влиятельная особа, которая будет иметь большое значение, когда дело пойдет в Сенат. «Сначала, — писал Веревкин, — я бродил, как в потьмах, Но теперь п о с м о т р е л с я Везде люди, везде человеки. Даст Бог учиним знатную Викторию. А дядюшку смажем по всем правилам искусства, н е с у й с я в к а л а ч н ы й ряд с суконным рылом. Нынешний пост четверги Агриппины ф и л и п п и в н ы заставляли говорить о себе положительно весь город, потому что на них фигурировал Привалов. Многие нарочно приезжали за тем только, чтобы взглянуть на этот феномен и порадоваться счастью Агриппины Филиппиевны, которая так удивительно удачно пристраивала свою младшую дочь. Что Алла выходит за Привалова, в этом могли сомневаться только завзятые дураки. Вот на одном из таких четвергов и произошел маленький случай, имевший неисчислимые последствия. Публики было особенно много. Адвокаты, инженеры, какой-то заезжий певец, много дам. Привалов, конечно, был тут же, и все видели своими глазами, как он перевертывал страницы нот, когда Алла исполняла свою сонату. х и о н и я Алексеевна была особенно в ударе и развернулась. Французские фразы так и сыпали с ее языка, точно у нее рот был начинен ими. В своем увлечении Хиония Алексеевна даже не обратила внимания на то, что а г р и п и н а Филиппьевна давно перестала улыбаться и тревожно подняла брови кверху. В самом разгаре вечера, когда Хиония Алексеевна только что готовилась поднести к рту ложечку клубничного варенья, а г р и п и н а Филиппьевна отозвала ее немного в сторону и в полголоса заметила. «Хиония Алексеевна, вы бы оставили ваш французский язык». Хеоня Алексеевна в первую минуту подумала, что она ослышалась и даже улыбнулась, начатое еще за в а р е н и е м улыбкой. Но вдруг ей все сделалось ясно, ясно как день. Она задрожала всем телом от нанесенного ей оскорбления и едва могла только спросить, «То есть как это мой французский язык?» «А так, вы меня ставите в неловкое положение». Все смеются над вашим произношением. — Я ставлю вас в неловкое положение? Все смеются над моим произношением? И это, говорите мне, вы, а г р и п и н а Филиппьевна? — Душечка, х и о н я Алексеевна, пожалуйста, не сердитесь на меня. Попробовала было подсластить поднесенную пилюлю а г р и п и н а ф и л и п п ь е в н а но было уже поздно, все было кончено. Я, право, не знаю, как описать, что произошло дальше. В первую минуту х и о н и я Алексеевна покраснела и гордо выпрямила свой стан. В следующую за этим минуту она вернулась в гостиную, при и с п о л н е н н ы м собственного достоинства жестом достала свою шаль со стула, на котором только что сидела, и, наконец, не простившись ни с кем, величественно поплыла в переднюю, как смертельно оскорбленная королева, которая великодушно предоставила оскорбителей мукам их собственной совести. Мое произношение шокирует Агриппину Филиппиевну. Вот мысль, которая, как капли серной кислоты, жгла мозг Хеоне Алексеевны, когда она ехала от Веревкиных до своего домика. Она думает, что если а н т о н и д а Ивановна с д е л а л а с любовницей Привалова, так мне можно делать всевозможные оскорбления. С логикой оскорбленной женщины рассуждала Далия х и о н и я Алексеевна, ломая руки от бессильной злости. Муж Шулер, сын Дровокат, дочь Содержанка, сама из забвенных рижских немок, которых под т р и н а д т и на дюжину кладут. Вот общий знаменатель — к которому сводились теперь мысли Хиони Алексеевны относительно фамилии Веревкиных.